Без четверти восемь, за пятнадцать минут до назначенного времени, господин Аргольд подъехал к пустырю. Небо, едва тронутое рассветом, было к тому же затянуто тяжелыми волглыми тучами. Аргольд остановил машину, поставил ее на ручник, взял с переднего сиденья черный чемоданчик и прошел на пустырь. Здесь он внимательно огляделся, бросил внимательный взгляд на лежащую возле траншеи трубу. Из-за бетонного забора доносился оглушительный лай и отрывистые команды. Судя по всему, на площадке рядом с пустырем тренировали служебно разыскных собак. Поднявшись на небольшой холмик рядом с траншеей, Аргольд и правда увидел тренировку. Собак натаскивали на задержание. Там были и доберманы, и ротвейлеры, и среднеазиатские алабаи, и кавказские овчарки — здоровенные злобные псы. Аргольд взглянул на часы. Было без одной минуты восемь. Вдруг в другом конце пустыря появился старик. Он медленно приближался к Аргольду, заметно прихрамывая и опираясь на палку. «Явно идёт, чтобы поклянчить денег», — подумал Аргольд, видя, как бедно одет старик. «Только этого старого попрошайки здесь не хватало». «Дед, чего тебе здесь надо?» — проговорил Аргольд раздражённо. Я принципиально никому не подаю. Проваливай отсюда, если хочешь остаться в живых». «Принёс», — прохрипел старик в ответ на его тираду. Аргольд удивлённо сморгнул. Он узнал этот голос. Именно этот человек звонил ему с номера Николая Ивановича. «Так выходит, что этот старый хрыч назначил ему встречу. Это он пытался шантажировать его, Никиту Аргольда. Но тогда...» Тогда он с ним управился бы без подручных. Знал бы, что навстречу придёт такой дряхлый пень, он никого бы не стал подключать к операции. Хотя, конечно, это неправда. Всегда лучше надёжно подстраховаться и иметь в рукаве запасного туза. «Принёс», — повторил старик, и Аргольду послышалось в его голосе нетерпение. «Принёс, принёс». Аргольд показал чемоданчик и двинулся навстречу старому пню. «Это те самые двадцать миллионов, которые предназначались Иванцову?» «Они, они!» — отмахнулся от него Аргольд. И тут у него за спиной послышались какие-то странные звуки. Рокот мотора металлический скрежет. Аргольд обернулся. Подъемный кран, который накануне сиротливо стоял в сторонке, теперь ожил. Его стрела медленно поднималась, и вместе с ней поднималась в воздух труба, которая оказалась прикреплена тропами к стреле крана. Труба поднималась все выше и выше, при этом она раскачивалась и крутилась. Подручные Аргольда, спрятавшиеся в этой трубе, пока вели себя тихо, чтобы не выдать себя. Стрела крана поднялась на максимальную высоту и поплыла по кругу, Вскоре труба зависла над площадкой, где тренировали собак, и начала медленно опускаться. Наконец она оказалась в нескольких метрах от земли, и тут труба начала наклоняться. Один конец пополз вверх, второй вниз. Тут же один из подручных Аргольда выкатился наружу. Он чудом уцепился за край трубы и болтался на нем, безуспешно пытаясь вскарабкаться обратно. Второй боевик высунулся, пытаясь помочь напарнику. Труба при этом продолжала раскачиваться, так что и второй боевик рисковал выпасть наружу. Снизу под трубой сбежались все собаки. Они возбужденно лаяли и прыгали, пытаясь достать боевика и схватить его за ноги. Тренеры пытались вернуть собак к занятиям, но те пришли в неистовство и не реагировали на команды. «Увлекательное зрелище. Согласен». Раздался рядом с Аргольдом хрипловатый старческий голос. Но мне кажется, пора уже заняться нашими собственными делами. Аргольд вздрогнул. Он осознал, что следил за злоключениями своих подручных и совсем забыл про старика. Он обернулся. Старик стоял рядом с ним, на его узких губах играла издевательская усмешка. Твоя работа, догадался Аргольд, кивнув на болтающуюся в воздухе трубу. — Допустим, моя. Теперь нам, по крайней мере, никто не помешает разобраться с нашим делом. — Да ты, старый сморчок, не представляешь, с кем связался! — прошипел Аргольд, шагнув навстречу старику. — Я тебя и без подручных за пять минут урою. — По-моему, это как раз ты не представляешь, с кем связался, — прохрипел старик. — Самое опасное качество в любой ситуации — это излишняя самоуверенность. «Это ты про себя, дедуля?» Аргольд чуть заметно тряхнул рукой, и из рукава в его ладонь выкатился небольшой черный пистолет. Он направил его на старика и прошипел «А теперь отдай мне запись! И не вздумай хитрить! Никаких запасных копий!» «Говорю же, излишняя самоуверенность очень опасна!» Старик каким-то удивительным образом оказался вдруг сбоку от Аргольда, взмахнул тростью, на которую до того опирался, и пистолет выпал из руки Аргольда, отлетев в траншею. «Чемоданчик», — резко скомандовал старик, — и чтобы больше никаких фокусов. В это время облака на небе ненадолго разошлись, и в образовавшийся разрыв выглянула бледная луна. И свет этой луны, пусть уже убывающий, ущербный, к тому же бледный на предрассветном небе, удивительным образом подействовал на Аргольда. Он повернул лицо к луне, подставил его лунному свету, как свежей воде, и от этого света его глаза зажглись тускло-красным сиянием, как глаза ночного хищника. По телу Аргольда пробежала короткая мучительная судорога, лицо его скривилось, словно от боли, и черты его начали меняться. Лицо Аргольда превратилось сначала в страшную и уродливую маску, а затем в нем стали все отчетливее проступать черты хищного зверя. Ноздри расширились, рот превратился в оскаленную пасть, из которой выступили длинные желтоватые клыки. На руках его вместо ногтей появились длинные острые когти, а сами руки начали удлиняться. Аргольд уже готов был опуститься на четвереньки, завершив превращение в огромного зверя. Он снова поднял глаза к луне и выкрикнул хриплым непослушным голосом «Спасибо тебе, владычица! Спасибо, богиня!» Старый разведчик глядел на происходящую метаморфозу с изумлением и ужасом. В своей полной опасных приключений жизни он повидал всякого, но такого... Такое не могло ему присниться в страшном сне. Он был готов к любым неожиданностям, но только не к тому, что на пустыре столкнется с оборотнем. Он стоял перед Аргольдом в растерянности, руки его опустились, он выронил свою палку и попятился. «Тебе больше не до смеха!» — проговорил Аргольд чужим, почти нечеловеческим голосом, в котором все явственнее звучали отзвуки тигриного рычания. Ты больше не рассуждаешь об излишней самоуверенности. И правильно, твоя игра окончена. Он опустился на четвереньки и приготовился к прыжку. И тут за спиной старика послышались торопливые шаги. Аргольд, точнее монстр, в которого он превратился, насторожился и поднял голову. К ним поспешно приближался высокий худощавый человек средних лет с растрепанными волосами неопределенного цвета. Взгляд его был полон ненависти. «Это ты!» — выкрикнул он, не сводя глаз с монстра. «Это ты разрушил мою жизнь! Из-за тебя я лишился родителей, лишился детства, лишился веры в собственную нормальность. Я видел, как ты превратился в зверя, но меня убедили в том, что это мне померещилось, и я сам уже в это поверил». «Как же я тебя ненавижу!» не хотел что-то сказать, но он уже утратил дар человеческой речи. Он только зарычал и повернулся к новому противнику, забыв про старика. Когда я увидела метаморфозу, превратившую Аргольда в страшного зверя, я подумала, что схожу с ума. Дело в том, что вчера мы условились с дядей Юрой, что я посвящу в наш план капитана какушкина. Вот просто расскажу ему все как есть». Для того, чтобы он был сговорчивее, мне пришлось пригласить капитана выпить кофе. Кстати, выяснилось, что он ужасно любит сладкое, так что после третьего пирожного он размяк и согласился на нашу с дядей Юрой встречу. А план был такой, что мы с ним спрячемся поблизости и будем наблюдать, пока дядя Юра не вынудит Аргольда проговориться насчет убийства и не подаст нам сигнал, что слова Аргольда записаны. Тогда какушкин его арестует. Вы не поверите, сколько сил ушло у меня на то, чтобы убедить капитана пойти со мной одному, не вмешивая своих коллег. Возможно, помогло сладкое. Ну и еще я, конечно. Улыбалась ему заманчиво, поводила плечами и смеялась низким грудным смехом. Вот честно скажу, сама не знала, что все это умею. А уж утром, когда капитан увидел за соседним забором кучу служебных и бойцовых собак, Мне пришлось взять его за руку, чтобы он не потерял лицо и не сбежал отсюда. Я оглянулась на кокушке, на прятался рядом со мной за подъемным краном. У него тоже был ошарашенный, потрясенный вид. Значит, не я одна видела это невероятное превращение. «Я что? Сплю?» — прошептал он. «Ущипните! Ущипни меня!» Я его послушно ущипнула, кто бы меня ущипнул. какушкин приглушенно вскрикнул и поморщился. «Больно же!» Тут же он помотал головой и пробормотал. «Значит, не сплю. Но ведь этого не может быть. И начальство мне ни за что не поверит. Да и никто не поверит. И как мне его арестовать?» А монстр уже приближался к дяде Юре, явно собираясь на него броситься. Я непроизвольно вскочила, чтобы поспешить на помощь старику. Но какушкин схватил меня за руку. «Куда? Ты с ума сошла?» Он тебя загрызет и не поморщится». «Но как же дядя Юра?» И тут на пустыре появился еще один персонаж. Размахивая руками, к монстру шагал Василий. Его было трудно узнать, всегда вялый, он был теперь полон лихорадочной энергии. Тусклые прежде глаза горели ненавистью, он что-то выкрикнул, глядя на монстра. Ветер дул от нас, и я не расслышала его слова. Оборотень них однако, расслышал. Он повернулся к Василию, забыв про дядю Юру, и изготовился к прыжку, но тут Василий вытянул вперед руку, в которой что-то сжимал. Приглядевшись, я узнала тот камень, который он хранил в своей тайной комнате, тускло-голубой лунный камень. Увидев его, оборотень зарычал, как от боли. Он словно боролся сам с собой, то пытаясь броситься на Василия, то отступая под действием некой незримой силы. Он снова зарычал, но теперь в его рычании можно было различить слова «Отдай! Отдай это мне!» «Даже не мечтай!» — отрезал Василий. И тут на камень упал свет луны. Из тускло-голубого камень сделался багровым, как будто Василий держал в руке налитый кровью глаз. Из камня вырвался луч багрового света, который ударил прямо в лицо, точнее, в оскаленную морду оборотня. Оборотень взвизгнул от невыносимой боли, упал на бок и забился в судорогах. Его тело снова начало судорожно меняться. В нем то проступали человеческие черты, то он снова приобретал форму зверя. Василий не выпускал камень, хотя, казалось, тот причиняет ему боль. Еще бы! Я даже отсюда видела, что камень буквально раскалился. Наконец по телу монстра пробежала последняя судорога, И он застыл, обессиленный, окончательно приняв человеческую форму. Аргольд лежал на земле, уставившись пустыми рыбьими глазами в небо, где всё еще царила бледная утренняя луна. Губы его беззвучно шевелились, как будто он о чем-то просил луну или в чем-то перед ней оправдывался. Василий стоял в нескольких шагах от него, неподвижный, как статуя или соляной столб. В руке у него был зажат магический камень. Мне показалось, что он дымится. Я вырвала руку у какушкина подбежала к Василию, схватила его за плечо, встряхнула. Он вздрогнул, словно очнувшись, завертел головой, увидел Аргольда и шагнул к нему, все еще сжимая камень в руке. Я еще раз встряхнула его и проговорила — «Камень! Отпусти его!» Он удивлённо взглянул на свою руку, как будто это было отдельное от него живое существо, и, наконец, разжал её. Я увидела, что вся его ладонь была покрыта волдырями, как от сильного ожога. Только теперь Василий почувствовал боль и затряс обожжённой рукой. Я наклонилась, дотронулась до камня. Он ещё был горячим, но быстро остывал. В это время послышался шум мотора, и рядом с пустырем остановился черный представительский Мерседес. Из него вышел элегантный пожилой мужчина с густой серебряной шевелюрой. Не обращая внимания на остальных, он подошел к лежащему на земле Аргольду, пнул его носком дорогого ботинка и презрительно проговорил, что за цирк ты здесь устроил. Аргольд молчал. Седовласый господин снова пнул его и резко выкрикнул «Встать!». «Стоять, когда с тобой разговаривает глава совета!» Аргольд застонал и с трудом поднялся на ноги. «Простите», — проговорил он заплетающимся языком, «мне трудно, после двух метаморфоз, одна из которых принудительная. У меня нет сил». «Так выходит, это ты?» — процедил Седовласый. «Значит, это было твоих рук дело?» «Я виноват». Я ничего не мог с собой поделать. Когда богиня, когда владычица входит в полную силу, я не могу ей сопротивляться. Это сильнее меня. Тогда, двадцать восемь лет назад, ты поклялся совету, что это твой брат, что он под влиянием Великой Луны превращается в зверя, что это он убил тех двоих людей и твердо обещал, что будешь держать его в заперти. Не допустишь новой метаморфозы, и совет поверил тебе. Мы закопали то, что осталось от тех двоих, и сделали так, чтобы не допустить расследования. Но потом, 14 лет спустя, история повторилась. Еще два человека были убиты. Ты сказал, что не уследил за братом, что он вырвался и снова совершил это. Ты сказал, что пытался остановить его, и при этом твой брат погиб, попал под колеса машины. И вот все снова повторилось. «Выходит, это не твой брат, а ты сам отщепенец, оборотень. Ты убил собственного брата, чтобы прикрыть свои преступления. Хуже того, ты лгал совету, а это не прощается». «Я ничего не мог с собой поделать», — бормотал Аргольд. «Это сильнее меня». «В любом случае ты за это ответишь». Седовласый ткнул рукой в спину Аргольда, и тот, понуро опустив голову, поплелся к Мерседесу. Тут из своего укрытия выскочил Кокушкин. Он побежал к Аргольду, выкрикивая на ходу, «Стой! Куда это ты? Куда вы его уводите? Это мой подозреваемый! Я его арестую!» «Остынь, капитан!» — оборвал его Седовласый господин. «Никого ты не арестуешь!» «То есть, как это не арестую?» — возмутился Кокушкин. «Непременно арестую!» Но тут на пустыре налетел порыв ветра, который поднял тучу пыли и песка, за которой ничего не было видно. Когда же ветер стих, на пустыре не было ни Аргольда, ни Седовласого господина, только вдалеке мелькнули тормозные огни Мерседеса. «Вот черт!» — выдохнул Кокушкин. «Опять он улизнул. И что мне теперь делать? Где его искать?» И тут к нам подошел дядя Юра, который до того тихо стоял в сторонке. «Забудь, капитан», — проговорил он снисходительно, — «ты ничего не видел и ничего не знаешь. И смирись с тем, что это дело останется в разряде нераскрытых». «То есть, как это нераскрытых?» «То есть, как это не видел, когда я все это видел своими глазами?» «А ты представь, что будет, если ты расскажешь своему начальству, что видел оборотня». «Видел, как человек на твоих глазах превратился в зверя, до да тебя прямо с работы в психушку отправит». Какушкин растерянно смотрел на дядю Юру, переваривая его слова. «Вообще-то да». Наконец признал он. «Вы правы. Так что сам посуди, что лучше. Получить выволочку за нераскрытое дело или угодить в дурдом?» Тут в глазах какушкина мелькнуло какое-то недоверчивое выражение. «Вы вообще кто такой?» — проговорил он подозрительно. «Что вы здесь делаете? И откуда обо всём этом знаете?» Я дотронулась до его плеча и проговорила. «Вы ему верьте. Он человек непростой». «Что значит непростой?» — нахмурился капитан. «Все люди непростые. Простые только амёбы». «Капитан». «Ты когда-нибудь слышал про службу СП-76?» — негромко проговорил дядя Юра. «СП-76?» — переспросил какушкин «Слышать-то слышал. Да не очень верил. Про эту службу столько всего рассказывают. Так что, вы оттуда?» «Ты же понимаешь, капитан, что я в любом случае тебе не отвечу». «Понимаю. Ну так и успокойся. А если тебя это немного утешит...» «Могу тебе рассказать, как на сегодняшний день мне видится это старое и страшное дело». «Расскажите», — оживился капитан. Тут я заметила, что Василий стал серым, как облака на небе, и пошатнулся. Я успела как раз вовремя, чтобы подставить ему плечо. Вдвоем мы шагнули чуть в сторону, и я посадила его на ломанный ящик. «Вася, ты как?» — сполошилась я. «Держись, сейчас скорую вызовем. Тебе в больницу надо». «Да не надо мне никуда», — он слабо отмахнулся. «Рука только болит, а так ничего». Капитан Кокушкин бросил на меня неприязненный взгляд, но мне некогда было думать, с чего это он. «В глубокой древности, в великом городе Вавилоне, поклонялись среди прочих богов владычица Луне», — начал дядя Юра. «Что-то вы уж очень издалека заходите», — проговорил Кокушкин. «Подожди, дойду до дела». Культ Луны был тайным. Ее жрецы очень могущественными. О них ходили таинственные слухи, в том числе говорили, что верховные жрицы служат страшное существо, человек-тигр, оборотень, который под влиянием лунного света может превращаться в тигра и расправляться с врагами-владычицы. Вавилон был разрушен, на его месте раскинулась пустыня, но служители-владычицы Луны сохранили своё могущество. Они пережили и расцветы, и упадок Рима, и средневековья, дожили даже до наших дней и сохранили своё тайное влияние. 28 лет назад среди служителей Луны появились братья-близнецы по фамилии Аргольд. «Братья?» — переспросил какушкин «Именно так». Они были похожи, как две капли воды, но только один из них, Антон, вообразил, что в нём возродился человек-тигр древнего Вавилона. «Антон?» — удивлённо переспросил капитан, — «но ведь он Никита». «Вовсе нет. Позволь мне закончить, и ты всё поймёшь». Антон Аргольд считал, что в его теле возродился человек-тигр, И в дни полнолуния с ним действительно стала происходить метаморфоза, в нём начали проявляться звериные черты. В то же время у него в душе просыпалась жажда крови, жажда убийства. Второй брат Никита был, напротив, мягкий, незлобивый человек. На первых порах эти метаморфозы Антона Аргольда вызывали интерес среди лонопоклонников. Они приглашали его на все свои тайные сборища, рассматривая метаморфозы как знак особой благосклонности к нему, владычице Луны. Но 28 лет назад произошло редкое астрономическое явление — суперлуния. Тогда полнолуние совпало с минимальным расстоянием между Землей и Луной, поэтому Луна зрительно казалась особенно большой, к тому же багровой. Лунопоклонники не могли не воспользоваться таким редким явлением и провели большой обряд поклонения владычице Луне. Местом для этого обряда они выбрали лесную поляну неподалеку от провинциального города Зареченска. Это место они избрали потому, что там были особенно благоприятные атмосферные условия. Кроме того, один из членов Совета пользовался в Зареченске большим влиянием. Ну и вообще, такие тайные мистерии удобнее устраивать в безлюдных местах, подальше от больших городов. В общем, они собрались на свой шабаш, огромная луна взошла и особенно сильно подействовала на Антона. Его метаморфоза завершилась до конца. Он превратился в огромного свирепого зверя, в зверя, жаждущего крови. И он бросился на поиски жертвы. Неподалеку в лесу ему встретилась семья безобидных туристов. «Моя семья», — проговорил молчавший до того Василий. Голос у него был слабый, но сам он был уже не такой бледный, и я погладила его по плечу, и снова капитан какушкин наградил меня суровым взглядом. «А что я сделала-то?» Совершенно верно. Родителей он растерзал, а ребенку, тебе, удалось спастись. Тем временем остальные лунопоклонники вышли из транса. Арголь тоже совершил обратную метаморфозу и поступил с поистине звериной хитростью. Пока его соратники были в трансе, он измазал их руки и лица кровью своих жертв и внушил остальным, что они растерзали их все вместе. Тем самым он распределил на всех свою вину, свое злодеяние, и члены секты общими усилиями стали думать, как скрыть это преступление. Времени у них было мало, и они просто закопали останки убитых в лесу, а потом употребили все свое влияние, чтобы дело об их исчезновении было закрыто. Единственному свидетелю, маленькому ребёнку, внушили, что ужасная сцена в лесу ему привиделась, да и как мог кто-нибудь поверить, что в наше время неподалёку от города обитает оборотень? «Мне внушили, что я чуть ли не сумасшедший», — проговорил Василий, — «а ведь я видел всё своими глазами». «Прошло ещё четырнадцать лет», — продолжил дядя Юра. Снова должно было произойти суперлуния, и лунопоклонники не могли пропустить такой редкий случай. На этот раз они назначили свой ритуал тоже в провинции возле города Нижнезаводска. Но Антон Аргольд под влиянием огромной луны снова вышел из-под контроля и опять совершил кошмарное двойное убийство. Однако на этот раз кто-то из лунопоклонников застал его в момент убийства. Члены секты поняли, что Антон и в прошлый раз совершил кровавое злодеяния, переложив его вину на всю секту. Его хотели казнить, чтобы раз и навсегда прекратить убийство и отвести угрозу от всей секты. Но Антон придумал коварный план. Когда коллеги по секте ехали, чтобы схватить его и привести приговор в исполнение, он толкнул под их машину своего невинного брата. предварительно переодев его в свою одежду и вложив в карман свои документы. Сам же он продолжил жить под именем брата Никиты. Под этим именем он нашел работу в ферме «Стройтраст», под ним же участвовал в тайных богослужениях лунопоклонников. Так прошло еще 14 лет, и никто ни о чем не догадался бы, Но, как назло, федеральными властями был задуман проект дороги, которая должна была пройти по тому самому месту, где много лет назад были зарыты останки убитых. При этом останки могли найти, и дело, давно уже закрытое, могли снова открыть и расследовать более внимательно. Лунопоклонники не могли этого допустить. И, подключив к операции своего человека Никиту Аргольда, Добились того, чтобы фирма «Стройтраст» не получила контракта, и тем самым трасса прошла бы в другом месте. То, что при этом вину свалили на посторонних людей, на Лизу и её мужа, никого не волновало. Всё бы так и прошло, но тут, к несчастью, снова повторилась суперлуния. И зверь, таившийся под личиной Аргольда, снова вышел из-под контроля. Ещё два трупа, ещё одно дело, которому не суждено быть раскрытым. Не суждено... разочарованно проговорил какушкин А ты как думаешь? Неужели ты собираешься всё это доложить своему начальству? Про луна поклонников, про метаморфозы, про человека-тигра? Ты же понимаешь, куда тебя после этого отправят? ах понимаю. Но что же, этому зверю в человеческом облике всё сойдёт с рук? Нет, не сойдёт. Ты видел того человека, который его увёз? Не беспокойся. Он разберётся с Аргольдом. Можешь считать, что его больше нет. За забором тренеры успокоили, наконец, собак и увели их прочь. Двое бойцов Аргольда понуро подошли к сетке с той стороны. Судя по ошарашенным и растерянным лицам, они все же успели кое-что увидеть, и довольно много. «Капитан», — обратился один к Кокушкину, — «вот как на духу. Мы ничего про все это не знали». Он велел со стариком расправиться, так мы и то засомневались. Так что мы ни при чем, не за что нас задерживать, ни в чем мы не виноваты. — Да я и не собираюсь, — отмахнулся Кокушкин. — Нафига мне вы-то нужны? С начальством своим сами разбирайтесь, рассказывайте, что видели. — Да уж, — вздохнул боец, — такое видели. — Лизавета Сергеевна, вас подвести — спросил капитан не своим звенящим голосом, увидев, что я перевязываю руку Василию дяди Юриным носовым платком. «Нет-нет, Василию в больницу надо. Дядя Юра нас отвезёт. Мне было не до капитана». «Ох, Лизавета!» — сказал дядя Юра вслед машине какушкина «С полицией надо дружить, мало ли что. А ты вот...» «Да я что? Я ничего. Вася, не давит?» «Да оставь ты его!» «Не квахчи!» — рассердился дядя Юра. «Никуда ему не надо. Заедем в аптеку за мазью, вот и все». Так и сделали. И дядя Юра сам наложил массе повязку. У него получилось гораздо лучше меня. Оська встретил нас громким воем, до того соскучился. Пока я разогревала купленную готовую еду, Василий отлучился и появился на кухне другим человеком. Не было теперь на нём серой неприметной одежды, которая даже чистая и то смотрелась неопрятной и застиранной. Не было потухшего, безнадёжного взгляда. Не было впалых щёк и сутулых плеч, и я увидела, что он очень похож на своего отца, а тот, как уже говорила, был мужчиной крепким и спортивным. Василий, конечно, худой не в меру, но если подкормить, ел он с аппетитом, как и Оська. После того, как мы напились чаю с печеньем, Василий удалился в ту самую комнату. Он подошел к печке и повернул заслонку. Печка тотчас отодвинулась, и мы оказались в том самом помещении, где на стенах висели вырезки из газеты фотографии. Василий снял со стены только один снимок, где он был с родителями. Остальное просто посрывал и бросил в стоящую на полу картонную коробку. Все кончено. — сказал он в ответ на мой немой вопрос. — Пора перевернуть эту страницу и начинать новую жизнь. Мы вышли во двор, и он запихнул бумажный мусор в железную бочку и поджег. — Куда ты теперь? — спросила я этого нового человека. — Дом продам или так брошу, если никто не купит. Поеду в Петербург, сниму квартиру, на работу устроюсь. Я вообще-то улыбнулся он. — Работу найду. Улыбка у него была немного неумелая, но я верила, что он быстро научится. Я оставила их с Оськой и позвонила Элке. Её как раз выписали из больницы. Она сидела дома с кошкой, очень довольная, потому что познакомилась в больнице с очень симпатичным доктором, и теперь он её навещает. «Кстати, звонила моя свекровь и спрашивала про деньги, что Элка выдала мне в банке. Это же надо такой наглости набраться». Мы поболтали немного, и я попрощалась, потому что было ещё много дел. Я подумала немного и позвонила своему соседу Викентию. Говорила уже, что он адвокат и вообще хороший мужик. У нас с ним была обоюдная симпатия. И Оська к нему хорошо относился. Викентий всегда пускал его на свой участок. Я решила с ним посоветоваться, зная, что если попрошу, то дальше него наш разговор не пойдёт.